Глава 4. Удачное начало врачебной практики. Пока шли к дому, староста продолжала интересоваться. Лене-то не нравилось, но делать нечего, тем более, что она решила перетянуть эту шишку на ровном месте на свою сторону. Вообще, девушке всегда было чуждо притворство. Она никогда не дружила с нужными людьми, если они были ей неинтересны. Но в этом мире она решила начать новую жизнь и жить так, как мечтала поэтому нужные люди и знакомства ей необходимы. Девушка убеждала себя, что это не притворство, а дипломатия. Они пришли к дому, который потряс Элен своими размерами. Новое жилье выглядело очень внушительно. Огромный и богатый снаружи дом даже больше, чем у старосты. Староста, которого звали Мартин, завел девушку в дом. Внутри дом оказался еще лучше, чем снаружи. Шкафы с книгами первое, на что обратила внимание новая хозяйка, а потом уже увидела и лестницу на мансарду, и огромный очаг, и двери еще в три комнаты. Мартин, или Гусак, как про себя окрестила его девушка, сказал, что завтра пришлет женщину, которая будет помогать ей по хозяйству, убирать в доме, стирать и готовить еду. Душа Элен ликовала. «Это надо же было так хорошо устроиться! Лекарки здесь в цене, как видно!» У Элен даже руки зачесались, и начался такой профессиональный зуд, что успокоиться можно было, только немедленно приступив к действиям. Поэтому девушка тактично отклонила предложение старости переночевать в его доме, а утром уже вместе с помощницей вернуться. Ей не терпелось покопаться в книгах. Нужно много вспомнить о родовых травмах, болезнях грудничков. К тому же теперь она автоматически становится и акушер-гинекологом. Много дел предстояло. Девушка решила, что нужно завести что-то наподобие картотеки, чтобы знать, с какими диагнозами приходят к ней пациенты. Она подозревала, что скоро люди потянутся со всей округи и запомнить всех она не сможет. Наскоро набросав план действий на завтра, Элен поднялась на второй этаж. Ее спальня была просто шикарная. Большая кровать с пуховой периной, тумбочкой и ковер возле кровати. А самое замечательное было окно. Почти во всю стену и бархатные шторы изумрудного цвета. Достав из шкафа постельное белье и застелив постель, елена уснула сном праведницы. Ее разбудили солнечные лучи, которые решили понижиться на кровати. Она забыла вечером задернуть шторы и ни капли не пожалела об этом. Прекрасный вид, который открывался из окна, заставил забыть девушку обо всем на свете. Верхушки гор, покрытые снегом, как врачебные шапки, белели вдали. Чуть ниже расстилались бескрайние лесные просторы. «Какое счастье, что я здесь оказалась!» — подумала Елен. «Разве в нашем мире можно найти такое сочетание умиротворения и жажды деятельности, когда можно никуда не спешить и очень многое успеть?» Девушка устала проводить параллели, спрыгнула с кровати и подошла к умывальнику. Оказывается, из окна была видна вся деревня и дорога. «Очень удобно!» — сказала сама себе елена Стуг в дверь спустил ее с небес на землю. Пришлось встать и открыть дверь. На пороге стояла довольно миловидная и крепкая женщина средних лет. «Здравствуйте, уважаемая лекарка! Меня зовут Маргарет, я буду вашей помощницей по хозяйству», так сказал староста. Девушка посторонилась, и ее личная помощница прошла в дом. «Как я выросла, однако! Теперь у меня есть личная помощница, а это вам не фунт изюма», удивилась про себя лекарка Элен. Маргарет оказалась женщиной разговорчивой. Она рассказывала все, что интересовало девушку без наводящих вопросов. Оказывается, что пока староста показывал новой знахарке ее владение, его невестка Ирма уже успела оповестить своих закадычных подружек о появлении лекарки. Конечно, появление знахарки в деревне было из ряда вон выходящим событием и взбаламутило всю деревню. Когда староста вернулся домой, его же поджидала полная горница народа, просто требующего подробного рассказа о новой жительнице. Пока староста рассказывал все, что знал, Маргарет успела заручиться поддержкой старостихи и Ирмы. И когда Мартин объявил, что новой лекарке нужна помощница, она тут же заявила, что согласна таковой стать. «Ой, вы не поверите, что началось! Чуть до драки не дошло от того, сколько было желающих стать вашей помощницей. Но тут выступила старостиха и поддержала меня». Скажу вам по секрету, что наш староста делает все, что скажет его жена. Поэтому меня и выбрал». Несмотря на то, что роту Маргарет не закрывался ни на минуту, завтрак она приготовила знатный. Девушка с удовольствием поела и только хотела приступить к разбору книг, как в дверь снова постучали. Открыв дверь, Элена впала в ступор. Возле крыльца стояла очередь, возглавляемая невесткой старосты Ирмой. Новая знахарка так растерялась, что не знала, как себя повести. Поэтому она впустила Ирму закрыла за ней дверь. Ирма так раздулась от важности, что могла с минуты на минуту лопнуть. Элен решила не доводить дело до крайности и начала расспрашивать женщину, что здесь за очередь, как мавзолей. Ирма услышала новое слово и еще больше зауважала новую лекарку. «Уважаемая лекарка! Не сердитесь на меня! Ваше появление всколыхнуло всю деревню! Люди очень долго ждали вашего появления!» «Нет ни одной семьи, которой не нужна была бы ваша помощь». «Многие не могли уснуть всю ночь, чтобы поскорее прийти к вам. Не прогоняйте нас!» Ирма, как в молитве, молитвенно сложила руки на груди. «Хорошо, я приму всех, кого смогу. Я думаю, что будет правильным устроить приемную прямо здесь». «Вот еще, мне необходимо прибраться в доме, а им без разницы, где получать микстуру», сказала, как отрезала помощница. «Поэтому, госпожа Элен, принимайте сегодня в саду. Там как раз есть место для приема, устроенное еще прежней знахаркой. Она любила принимать людей на свежем воздухе. Маргарет показала Элен место, где проводила приемы прежняя знахарка. За столом под яблони в саду, за домом. На правах помощницы быстро установила порядок среди пациентов. Построила всех в очередь. Элен понравилась, как Маргарет радеет за ее интересы. И она была благодарна ей. Так начался первый день знахарской деятельности. Элен принимала всех до обеда, записывала рассказы об их болезнях, задавала вопросы. Фонодоскоп, тонометр и термометр вызвали такое восхищение у людей, что после обеда очередь стала в три раза больше. Все пришли посмотреть на чудеса новой знахарки. Все случаи, связанные с остеопатией, Элен переносила на следующую седмицу, аргументируя тем, что эта деятельность требует особой подготовки. Осмотрев большую часть пациентов, Лекарка установила очередность посещения, назначив каждому конкретное время. Люди удивились, но быстро сообразились, что им это только на пользу. Уважение в глазах жителей деревни к новой знахарке просто зашкаливало. После приема потянулись пациенты с подарками, благодарность за лечение. Вот тут уж каждый постарался на совесть. В основном это были продукты, которые Маргарет, очень довольная новой хозяйкой, складывала в погреб. Первый день на новом месте удался. Все остались довольны друг другом. Элен – жителями, жители – Элен, а Маргарет – и теми и другими.